Лекция 27. Страница 324-338. Тема 68. Биология Аристотеля. Аристотель основатель биологии как науки. Как астроном, Аристотель был систематизатором и популяризатором, и притом не наилучшим. Как биолог, он пионер. Поскольку мы пишем об Аристотеле как философе, нам важно здесь подчеркнуть прежде всего философское значение биологических воззрений Аристотеля. Ведь именно живой организм, а не только человек и его деятельность, как говорилось выше, был моделью для Аристотеля при построении общей картины мира. Учение о целевой причине с ее побочным спутником самопроизвольностью смоделировано философом с живого организма так же, как то же самое учение о той же самой причине с ее побочным спутником случайностью смоделировано с избирающего, принимающего решения человека. Мир же в целом с его Самого себя мыслящим мышлением Богом уподоблен Аристотелем живому организму. Пропаганда биологии До Аристотеля биологии чуждались. Звезды были более уважаемыми объектами, более благородным материалом для наблюдений и размышлений, чем наполненные слизью и калом живые организмы. Страница 325. Поэтому не случайно в первой книге о частях животных Аристотель доказывает, что растения и животные для научного исследования представляют предмет не менее ценный, чем небесные тела. Хотя первые приходящие, а последние, как казалось философу, вечны. Говоря как об астрономии, так и об биологии. Аристотель провозглашает, что и то, и другое исследование имеет свою прелесть. О частях животных. Книга первая, глава пятая, страница 49. Примечание. Аристотель. О частях животных. Москва, 1937 год. Конец примечания. Более того, окружающий человека растительно-животный мир – дан нам в непосредственном ощущении в гораздо большей степени, чем небесные тела, так что изучение его — это благодарное дело, ведь о животных и растениях мы имеем большую возможность знать, потому что мы вырастаем с ними и находимся с ними же в природном родстве, о частях животных. Книга 1, глава 5, страница 49. Хотя Аристотель и сам ощущал брезгливость и отвращение к внутренностям животных, ибо в противном случае он не сказал бы, что нельзя без большого отвращения смотреть на то, из чего составлен человек, как-то на кровь, жилы и подобные части. Книга 1, глава 5, страница 51. Он, тем не менее, противопоставлял этому, свойственному многим людям и отпугивающему их от занятий биологией чувству, наслаждение познанием, независимо от того, приятен или нет предмет познания непосредственному чувству человека, если, конечно, этот человек истинный ученый и тем более философ. Ведь наблюдением даже над теми из них, которые неприятны для чувства, — говорит Аристотель, — создавшая их природа, доставляет невыразимое наслаждение людям, способным к познанию причин и философам по природе. Книга 1, глава 5, страница 50. В познании же причин, как мы видели, Аристотель полагал суть научного познания и высшее проявление человеческого разума. При этом Аристотель отмечает, что не может понять, почему созерцание искусственных изображений произведений природы людям более по вкусу, чем наблюдение живых оригиналов которая способна открыть причинную подоплеку наблюдаемого, что в случае мертвых изображений невозможно. Это соображение имеет также отношение и к эстетической позиции Аристотеля. Отметим здесь, что Аристотель отдает предпочтение наблюдению жизни эстетическому наслаждению от созерцания ее мертвого отображения в искусстве. Распространенное же извращение Аристотель называет странным и противоречащим рассудку. Следовательно, перед нами апология реального наблюдения живой природы. Она противоречит вышеотмеченному умозрительному методу физики Аристотеля и тем более всей его метафизики. Это заставляет задуматься, а не прав ли Немецкий исследователь И. Егер, который, пытаясь решить Аристотелев вопрос, исходил из предположения, что развитие взглядов Аристотеля шло по магистральной линии изживания имплатонизма, а потому биологические работы Аристотеля с их эмпирическим методом завершают творчество философа. Это соображение... Подтверждается и тем, что после Аристотеля в его школе возобладали конкретные и даже эмпирические исследования, прежде всего, ботаника Теофраста и других. Страница 326 Но возражение, что у Аристотеля описаны и упомянуты по преимуществу те животные, которые обитали в Восточном Средиземноморье, где философ находился во второй период, а потому, собственно, Аристотель начинается с биологических работ, оказавших большое влияние на его учение о сути бытия, сформулированное на основе модели живого вида, а тем более на телеологичность его мировоззрения, также, однако, существенно. Своего апофеоза эмпиризм Аристотеля-биолога достигает в его совете ничем не пренебрегать при изучении природы. Не следует ребячески пренебрегать изучением незначительных животных, ибо в каждом произведении природы «Найдется нечто достойное удивления». Книга 1, глава 5, страница 50. Аристотель вспоминает при этом слова Гераклита, обращенные им к прибывшим для встречи с ним чужеземцам, которые замешкались на пороге его хижины, увидев его греющимся у слабого очага, смутились от такой жалкой обстановки у столь великого философа. Заметив их смущение, Гераклит спокойно сказал им, чтобы они смело входили, ибо и здесь обитают боги. Эти легендарные слова великого мыслителя Аристотель применяет ко всем явлениям природы, пускай на первый взгляд самым незначительным вследствие своей малости. Червяк не менее божествен, чем Сириус. Здесь Аристотель глубоко прав. Дело не в божественности червяка, а в том, что самые мельчайшие организмы наиболее могущественны. И тот урон, который все еще наносит людям какая-нибудь ничтожная по своей величине палочка Коха, несоизмерим по величине с уроном, причиненным людям царями природы. Итак... Аристотель убеждает своих слушателей отказаться от предубеждения перед изучением живой природы, как низким и недостойным делом. И это ведь тот же автор, который в политике доказывает, что виртуозность в искусстве – дело рабов. Благородному же достаточно просто хорошо играть, так как всякая виртуозность порабощает человека». Аристотель говорил в своих лекциях по биологии, «Надо и к исследованию животных подходить безо всякого отвращения, так как во всех них содержится нечто природное и прекрасное». Книга 1, глава 5, страница 50. Телеология. Однако не следует закрывать глаза на то, что наш философ Усматривает прекрасное в живой природе, не в материи, из которой состоят живые существа, именно она и вызывает отвращение, а в созерцании целесообразности. Аристотель потому предпочитает природу искусству, что в произведениях природы ради чего и прекрасное проявляется еще в большей мере чем в произведениях искусства. Книга 1, глава 1, страница 35, составляя и в природе разумное основание. Книга 1, глава 1, страница 34. Аристотель пошел таким образом по линии мнимого объяснения явления живой природы, по линии открытия мнимых причин, ведь поиски разумного основания, цели, дают Иллюзию познания не больше. Конечно, в живом организме, где все взаимосвязано и где части существуют ради целого, где многое подчинено единому, все толкает на вопрос «ради чего?». Сам по себе вопрос этот уместен. Страница 327. Однако, застыв на такой позиции, легко скатиться здесь на видимость объяснения. Впоследствии вульгаризированный аристотелизм сильно мешал развитию биологической науки, не раз уводя ее в сторону в поисках мнимых целей. Определение жизни Хотя свой принцип целесообразности Аристотель распространяет на все мироздание, он все же не гелозаист. Далеко не все тела наделены жизнью. В своем произведении «О душе» Аристотель пишет, что «из естественных тел одни наделены жизнью, другие нет». «О душе» книга 2, глава 1, страница 394, примечание, в книге «Аристотель», сочинение том 2, страница 394, конец примечания. И он дает такое определение жизни. «Жизнью». Мы называем всякое питание, рост и упадок тела, имеющие основание в нем самом. А душе. Книга 2, глава 1, страница 394. Происхождение жизни. Этот вопрос надо разделить на два аспекта – философский, метафизический и биологический, научный. Все виды живого, будучи формами, вечные, а потому в метафизическом смысле жизнь не начиналась, так как в мире на уровне сути бытия вообще ничего не происходило. С биологической же точки зрения происхождение жизни вполне возможно, если под этим понимать осуществление, энтелехию, вида в природе». Для этого должны быть благоприятные условия. Осуществившись однажды, вид продолжает сам себя воспроизводить. Новая особь возникает из семени старшей. Однако Аристотель допускал самопроизвольное зарождение из неживого, низших видов живого, червей, моллюсков и даже рыб, что в плане метафизики означает, что форма этих существ может стать энтилехией непосредственно в морском или в гниющем веществе. Это ложная теория самопроизвольного зарождения – продукт ненаблюдательности в отношении того наиболее малого, об изучении которого ратовал сам Аристотель. Она нанесла большой вред биологии, укоренившись со временем настолько, что с ней с большим трудом распрощались лишь в прошлом веке когда опытным путем было доказано, что жизнь всегда происходит из яйца. Что же касается происхождения жизни, то этот вопрос все еще не решен. Классификация животных В области биологии Аристотель – отец прежде всего зоологии, как теофраст ботаники. В зоологических работах Аристотеля упомянуто и описано – Более 500 видов животных, цифра для того времени громадная. В центре внимания Аристотеля вид, а не особь и не род. Это сути бытия, формы, первые сущности по метафизике. Вид – это то самое минимально общее, которое почти сливается с отдельным, расползаясь в нем благодаря случайным несущественным признаком, но которое все же допускает определение как словесное выражение автономной сути бытия. Вид более реален, чем составляющие его особи, и чем род, в который вид входит наряду с другими видами, ибо род реально не существует, это Гипостазирование существенных признаков, присущих всем видам рода. Страница 328. В биологии Аристотель прав. Особи там действительно мало чем отличаются от вида. Они все приблизительно одинаковы. Возможно, что в учении о форме своей первой философии Аристотель был вдохновлен в этом пункте именно своими биологическими наблюдениями и знаниями. К сожалению, он и людей приравнял к животным, сведя их к виду, отказав Сократу в существенных отличиях от Каллия. Однако Аристотель не остановился на видах. Он стремился включить их в более общие группы. Всех животных Аристотель поделил на кровеносных и бескровных, что приблизительно соответствует делению живых существ современной научной биологией на позвоночных и беспозвоночных. Мы опускаем здесь дальнейшие детали аристотелевой классификации животных. Лестница существ. Обобщая факт наличия переходных форм между растениями и животными, флорой и фауной, Аристотель пишет в сочинении о частях животных. «Природа переходит непрерывно от тел недушевленных к животным через посредство тех, которые живут, но не являются животными». Книга 4, глава 5, страница 13. «В истории животных сказано, что природа постепенно переходит от растений к животным, Ведь относительно некоторых существ, живущих в мире, можно усомниться, растения они или животные. Природа также постепенно переходит от неодушевленных предметов к животным, потому что растения по сравнению с животными почти не одушевлены, а по сравнению с неживым миром одушевлены. Более одушевлены те, в ком больше жизни и движения. При этом одни отличаются в этом отношении от других на малую величину. В XVIII веке швейцарский натуралист Бонне назовет такое восхождение видов «лестницей существ». Она была понята эволюционистски. Более высокие ступени появились позже во времени, чем более низкие – Жизнь восходила со временем по этим ступеням. Ничего подобного в биологических воззрениях Аристотеля еще не было. У него все ступени сосуществуют от века, все формы живой природы вечны и неизменны. Аристотель далек от эволюционизма. Все же Чарльз Дарвин утверждал, что Линней и Кювье были его богами, но эти боги только дети по сравнению со стариной Аристотелем. Дарвин высоко ценил Аристотеля как родоначальника биологии и как такого неэволюциониста, который подготовил эволюционизм своей идеей градации и иерархизации форм жизни. Биологические открытия С именем Аристотеля связаны также конкретные биологические научные открытия. Жевательный аппарат морских ежей называется «Аристотелев фонарь». Философ различил орган и функцию, связав первой с материальной причиной, а вторую с формальной и целевой. Аристотель открыл принцип корреляции в формуле – Что природа отнимает в одном месте, то она отдает другим частям. Например, отняв зубы в верхней челюсти, природа награждает рогами. У Аристотеля имелись и другие открытия.